Глава 62 Аня, три месяца спустя. Ягодка моя, хочешь кофе? спрашивает Михей, не отрывая глаз от монитора. Хочу. Свари, пожалуйста. Прекрасно. Хочешь кофе, свари. Хочешь воздуха, встань и открой форточку. Хочешь внимания, прояви сама. Я раздраженно захлопываю ноутбук, иду на кухню, насыпаю в турку кофе и ставлю ее на плиту. Лезу в холодильник, достаю сыр, нарезаю, красиво раскладываю на тарелке. Еще бы бананчик, но бананов нет, я их вчера доела. Заточила, пока разбиралась с новым техническим заданием. Я работаю на диване, ноутбук передо мной на специальном столике. Михей занял компьютерный стол в спальне. У него более сложное оборудование. Два монитора, системные блоки, клавиатура, навороченная мышка. Михей переехал к нам. Когда мы вернулись с моря, он очень быстро продал свою квартиру и вложился в ипотеку. Наша новая трешка в элитном ЖК будет готова осенью, а пока мы живем в моей евродвушке. Я купила ее, когда мне досталось в наследство двухкомнатная квартира тети Любы. В нашем городе жилье дороже, так что хватило только на эту. И нам с Машей было вполне комфортно, но теперь нас трое. Михей нашел прекрасную высокооплачиваемую работу, удаленную, так что он все время сидит дома за компьютером. Я тоже начала брать заказы. Не хочу терять навык, хочу развиваться в профессии. Это все было удобно, когда мы жили на море, но сейчас, если честно, это становится невыносимым, уже месяц мы с Михеем целыми днями бок о бок. Я его очень люблю, я собираюсь за него замуж, но я от него устала. Я привыкла жить одна, в своем ритме, готовить или не готовить, варить кофе или не варить, в общем, делать, что хочу. А сейчас я хочу. Вдруг понимаю, что мы уже дня три не шалили. У Михея финальная стадия проекта, он весь в работе, нервничает, переделывает и вообще ко мне не пристает. Но на полчасика-то можно оторваться, я знаю, что можно и даже нужно. В расслабленном состоянии работает лучше. Я ставлю перед ним кружку с кофе. «Спасибо, мое солнце!» Он поворачивается и целует меня в плечо. Я не ухожу. Стою сзади, нежно провожу пальцами по его шее. «Муррр!» Довольно урчит он. Я начинаю массировать плечи. «О, да, вот так! Какой кайф!» Я эротично царапаю его спину. «Нет-нет, плечи, они капец напряженные. «Да, продолжай». «Я продолжаю, но в этом уже нет ничего эротического. Это просто массаж, лечебно-оздоровительный. Мало того, что я тут кухарка, официантка, так я еще и массажистка». Все, у меня руки устали». Произношу недовольно и иду на свое рабочее место. «Анют, ты чего?» Заметил все всё-таки мой недовольный тон». «Ничего. Иди ко мне». Тянет руки. «Не хочу. Давай поваляемся. Мне надо работать», отвечаю сердито. Сажусь за ноутбук. Работа, естественно, не идет. А я думаю, и почему я не согласилась с ним поваляться? Хотела же. Сама же напрашивалась. И сейчас хочу. А он опять уткнулся в монитор. Работает. «А что если... Может мне надеть эротичное белье?» Я на него в последнее время подсела. У меня теперь есть грудь, и мне так нравится упаковывать ее в кружево и сетку. Михей обожает чулки, поэтому в прошлый раз порвал мои последние. Надо купить новые. Я вскакиваю, роюсь в шкафу, иду переодеваться в ванную, надеваю новое суперсексуальное боди из ленточек, которое Михей еще не видел, а сверху штаны и футболку и длинное пальто. «Анют, ты куда?» «В магазин схожу. У нас тут рядом есть торговый центр. Куплю чулки. Купите их вкусных копченых колбасок». «Ага, куплю». Вот она, совместная жизнь во всей ее обыденности. Эротичное белье и копченая колбаса. Пока иду до торгового центра, начинаю улыбаться. Я просто закисла дома. Мне не хватало движения и свежего воздуха, поэтому и накатывал раздражение. А так у меня все прекрасно. У меня есть любимый мужчина. Добрый, заботливый, страстный. Но ну, заработался он. Но не уделяет мне столько внимания, сколько уделял раньше. Это нормально. Жизнь не может быть бесконечным отпуском и праздником. Хочешь страсти и фейерверков — устрой сама. Я покупаю чулки. Захожу в примерочную одного из магазинов, прихватив что-то с полки. Снимаю штаны и футболку. Надеваю чулки с боди. Это все смотрится просто улетно, и я сама возбуждаюсь и предвкушаю, как сорвет крышу у Михея, запахиваюсь в пальто и иду домой. Я не открываю дверь ключом, а звоню в звонок. Естественно, я хочу, чтобы Михей подошел к двери и сразу увидел меня во всей красе. Расстегиваю пальто. Сейчас зайду, поведу плечом, оно сползет и упадет к моим ногам, и я останусь в сногсшибательном белье и чулочках. Супер секси! Щелкает замок, дверь открывается. Анюта глаза Михея округляются и вылезают из орбит, потому что пальто уже почти у моих ног, а за спиной Михея раздается голос его мамы. Анечка, а мы к вам в гости?